Глава 13. После разговора с бывшим гражданским мужем учеба шла совсем туго. Я не могла сосредоточиться на материале, снова и снова отвлекаясь на мысль, правильно ли поступила. Накрутила себя настолько, что в конце концов отодвинула учебники и снова взяла в руки сотовой. Срочно нужно было услышать голос дочери, успокоиться. Но ни с первого раза, ни со второго, ни даже с третьего трубку никто не взял. В конечном счете телефон свекровь выключила вообще, заставляя ощущать себя будто на иголках. Несмотря на все наши разногласия, перипетии и сложности в общении, женщина всегда брала трубку после первого гудка. Ребенок для нас обеих — святое. И только при этом условии я спокойно отдавала девочку бабушке. Черт, черт, черт! В голове тут же возникла жуткая картина, как свекрови стало плохо, а Лия осталась одна — О, боги, это ведь могло произойти на улице. Дернувшись было вперед, я вернулась на место. Дурацкие наручники. Но терять время было нельзя, так что, судорожно нажимая на кнопку вызова Вяземского, бросила еще и книгу в дверь. Для пущего эффекта, так скажем. «Пожалуйста, быстрее, мне нужно идти». Ректор вошел в комнату так вальяжно, что мысленно я успела его расчленить за высокомерие. Я еле удержалась от желания кинуть еще одну книгу, но теперь уже в самодовольную улыбочку Вяземского. Что непонятного во фразе «мне нужно срочно уйти»? Нервная и растерянная, я буквально перешла на истерику и непозволительный гонор. Но тогда было плевать, заденут ли ректора мои слова. На кону стояло нечто большее, намного важнее учебы и всего вместе взятого. «Отстегните наручники, и я пойду, немедленно!» Сдаешься так быстро, Иванова. Сложив руки на груди, оскалился Вяземский. Он явно не привык терпеть девочек, позволяющих себе подобный тон в свой адрес. Но будто чего-то ждал. «Оправдание моему поведению?» «Ожидал от себя большего». «А мне плевать, что вы там от меня ожидаете, понятно? Мне нужно уйти, и я сделаю это прямо сейчас». Обернувшись по сторонам, я не нашла ничего такого, что смогло бы заменить ключ. Мужчина словно специально убрал все острые предметы. Это окончательно вывело из равновесия. Зашипев, я подхватила толстый том по английской фонетике и таки кинула его в Вяземского. Казалось, секунды растянулись в часы. И прежде чем учебник долетел до адресата, успела сто раз пожалеть о содеянном. Но, как говорится, учебник не воробей. — Маша! — в последнюю секунду Вяземскому удалось выгнуться, но радоваться было рано. Книга попала прямо в шикарный стеклянный стеллаж, разбила дверцы и заставила пару фигурок упасть прямо на мраморный пол с такой силой, что осталась от них одна пыль и пламя в глазах ректора. А от его голоса мне и вовсе хотелось совершить самоубийство, потому что мужчина явно обещал мне адские мучения. Ты хоть представляешь примерную стоимость этих коллекционных фигур? Сразу скажу, твое платье и рядом с ними не стояло. «Мамочки!» Откинувшись на спинку дивана, я прикрыла глаза и просто... Да, да, просто расплакалась. Я все испортила. Всё. Слишком многое произошло за каких-то пару дней. Разочарование в муже, наше расставание, пропажа свекрови с дочерью, мое отчисление из вуза, возвращение... Ну и, конечно, Вяземский. Я пыталась быть сильной, независимой и стойкой. Но Чан с терпением переполнился и разлился. Слезы текли по щекам, а я судорожно их стирала, пытаясь выглядеть меньшей идиоткой в глазах ректора. Щеки залились краской, и я мысленно мечтала о том, чтобы провалиться сквозь землю. Давно бы уже сбежала, если бы не эти чертовы наручники. Но вместо осуждения, сарказма и самовольного смешка услышала, как щелкнула застежка наручников. От слез разглядеть ничего не вышло, но мне и не надо было. Вяземский осторожно опустился рядом, а потом просто посадил меня к себе на руки, обняв так крепко, что при всем желании я не смогла бы выбраться. Не плачь. Мне эти фигурки никогда не нравились. Тихий бархатистый голос словно передал частичку тепла, заставляя почувствовать себя уютно и расслабиться. Мы совсем справимся. Что случилось-то? Правило моей жизни — не вешать свои проблемы на другого человека потому что никому они на самом деле не нужны, кроме нас самих. Но сейчас, ощущая, как одна рука Вяземского поглаживает меня по волосам, а другая вытирает слезы мягким платком, я ощущала себя в правильном месте. Поэтому, как на духу, все выложила мужчине, будучи почти полностью уверена, что потом пожалею об этом. Но в ту короткую секунду мне было очень хорошо, свободно и легко. «Понятно». Задумчиво протянул ректор, поправил волосы, вытер остатки легкого подтекшего макияжа, затем резко встал, держа меня на руках, и заключил. «Раз так, значит, поехали». «Куда?» «Домой к тебе поехали, Иванова. За дочкой твоей». Словно это было чем-то само собой разумеющимся, покачал головой мужчина, но прежде чем я обрадовалась, добавил. «Но экзамен ты мне все равно сдашь. По дороге».